Глава пятнадцатая. Водосбор. Бегство. После истории о цветах и о знакомстве Дека и Энта мы спохватываемся который час. Энт и Дек мчатся в пекарню, проверить, как справляется без них Нил, их помощник в выходные. А мы с Эмбер готовимся распахнуть двери перед нашим первым покупателем. «Что ты делаешь?» – удивляюсь я, увидев, как Эмбер натягивает белую ленточку поперек двери. «Это для тебя? К официальному открытию?» И она с шутливым поклоном вручает мне конец ленточки. «Какое официальное открытие? Я думала, мы просто откроем в 10, и все. «Поппи, такое важное событие не может пройти без какой-нибудь шумихи». «Почему не может?» «Потому она привязывает другой конец ленточки». Я хотела взять красную, но после истории Дека и Энта думаю, что белое будет символичнее. Ты же не веришь во всю эту цветочную чушь, спрашиваю я. То, что Энт пришел к Деку после того, как ему подарили букет, это чистой воды совпадение. Альберт Эйнштейн говорил, совпадение – это один из способов, с помощью которых Бог сохраняет свою анонимность. Это Эйнштейн такое загнул? «Я-то думала, он больше по науке и всему такому, а не по волшебным сказочкам». Эмбер, уже готовая открыть дверь, останавливается. «Эйнштейн был очень умным человеком, Поппи. А знаешь почему?» Я мотаю головой. «Он не позволял своему прекрасно развитому мозгу затуманивать видение любого объекта. Наоборот, он открывал свой разум для поиска новых вероятностей». говорит она, отодвигая задвижку. «Ну, надеюсь, ты умеешь толкать речи?» «Ты о чем? спрашиваю я. Эмбер распахивает дверь, и за ней оказывается целая толпа народу, собравшихся на мостовой у входа. «Мать! Э, о, Боже!» Я на ходу перестраиваюсь и беру самый благожелательный тон, на который способна. «Я не ожидала, что придет столько народу, «Как любезно с вашей стороны!» Толпа выжидательно смотрит, как я топчусь на пороге. «Ленточка, попи, выкрикивает Джейк. «Пока ты ее не перережешь, мы не можем войти!» Над моим левым плечом повисают серебряные ножницы. Эмбер постаралась. «Речь!» — требует она, пытаясь скрыть свой акцент. «Спасибо, Эмбер, я тебе это еще припомню». Ну что ж, я нервно ухмыляюсь. Как я уже сказала, спасибо, что вы сюда пришли. Бабушка была бы тронута. И слышу, как кто-то бормочет. Скорее бы в гробу перевернулась. Я оглядываю лица людей, стоящих передо мной, но не могу вычислить, кто это сказал. И продолжаю. Этот магазин сегодня не открылся бы, если бы не помощь некоторых из вас. Джей Кэшер. Я указываю на них Смайли. Леди из женской гильдии. Ямашу Хариет, Берил и Уиллоу, стоящим среди своих подруг. И только тут замечаю Кэролайн. Пока мы приводили магазин в порядок, она и носа сюда не казала. Еще здесь Бронте и Чарли, Вуди, Лу, Микки, Белль, Рита и Ричи из «Веселой русалки», Энт Дек, другие владельцы магазинов на харбор Стрит. и даже отец Клейборн, приходской священник. Ого! Я даже не ожидала, что их здесь так много. Да вы столько сделали, что мы с Эмбер без вас просто не справились бы. Честно. Так что от всего сердца спасибо. Я таращусь на толпу, и все молчат в замешательстве, гадая, закончила я или нет, и можно ли аплодировать. «Ленточка, Поппи!» выручает меня Джейк. «Перерезай ленточку». Я подскакиваю. «А, да, конечно!» Я зажимаю ленточку между лезвиями ножниц. И без дальнейших разговоров я объявляю возрожденный цветочный магазин «Гирлянда Маргариток» благополучно открытым. Я перерезаю ленточку, и когда ее половинки опадают, вокруг раздаются вежливые хлопки. Отступаю в сторону, И принимаю поздравления от горожан, а сегодня здесь только местные, когда они один за другим проходят внутрь и восклицают, как здесь мило, сколько всего изменилось, и что Роза гордилась бы возрождением магазина. «Отличная работа, Поппи», — говорит Лу, взяв пирожное с Маргариткой. «Роза была бы счастлива и гордилась бы тем, что это сделала ты». «Не только я». и я обмахиваюсь рукой, чтобы освежиться. Здесь правда так жарко. Кажется, никто кроме меня этого не замечает. Я бы не справилась сама, особенно без Джейка и Эмбер. Может, дверь открыть? Так она и не закрывается. Люди входят и входят. Мне послышалось мое имя. Джейк пробирается к нам через толпу. Я искал Майли, но она занята букетами Эмбер. Я смотрю на конторку. Майли сидит там и пихает букетики всем, до кого дотянется. Неважно, хотят они этого или нет. Я поворачиваюсь к Джейку и улыбаюсь. «Говорю, что не смогла бы открыть магазин без вашей Сэмбер помощи». Джейк улыбается в ответ, и на миг у меня возникает сумасшедшее желание поцеловать его в щеку. «Спасибо», — шепчу я. Он молча смотрит на меня, а потом, глядя все так же пристально, тихо произносит «Не за что» и откашливается. Хорошая речь получилась. Кажется, у тебя пропал страх общения. О чем ты? Нет у меня никакого страха общения. Я просто... Да, просто предпочитаешь быть сама по себе, я помню. Он подмигивает. Разозлиться бы, да не могу. И просто смущенно улыбаюсь, глядя в его задумчивые добрые глаза. Народ прибывает, толпа разделяет нас с Джейком, и он разговаривает с Хариет, а я гадаю, стало ли людям любопытно посмотреть на новый цветочный магазин или все просто слетелись на дармовые пирожки. Я торчу в магазине, как невеста в день свадьбы, с любезной улыбкой принимая поздравления и чувствую, что становится все душнее. Опять началось... Если срочно ничего не предпринять, дело кончится плохо. Я озираюсь по сторонам. В магазин втискиваются новые посетители. Эмбер в своей стихии показывает всем наш магазин. Она выглядит просто великолепно в длинном зеленом платье, отороченном золотом, с развивающимися рукавами, украшенными колокольчиками. Она похожа на фею с распущенными рыжими волосами, кружащуюся среди цветов. Среди цветов. Сегодня их здесь слишком много. Джейк привез их сегодня утром, и когда он распахнул дверцу фургона, я чуть не хлопнулась в обморок и от самого их вида, и от густого сладкого аромата. За долгие годы я приноровилась терпеть цветы в небольших количествах. Дурацкие клумбы возле бензоколонки — Букеты в вазе у кого-нибудь дома. В таких минимальных количествах я их переносила, если только не было слишком много роз. В моих любимых местах их не водилось. А в цветочный магазин я заглядывала изредка. От этого с моей семейкой никуда не денешься. Нелегко это было, и все же я наловчилась справляться со своими пунктиками насчет цветов. И опрометчиво решила, что одолею и такое. Это одна из причин, по которой я решила торговать всякими безделушками. Решила, что мне будет легче, если для цветов останется меньше места. Когда Джейк утром разгружал фургон, мы стояли на улице, и меня освежал бриз. Может, несколько глотков солоноватого воздуха прогонят накатывающийся приступ тошноты. Я медленно подбираюсь к двери. И тут комната начинает вращаться, а все голоса сливаются в монотонный гул. Аромат цветов в этой давке становится слишком сильным, и все перебивает запах роз, как будто здесь только они. И я впадаю в панику, осознав, что заперта в западне среди толпы и цветов самых худших кошмаров. Сдавливает горло, кружится голова, я не могу дышать. И я кидаюсь к двери, и выскакиваю на мостовую. Я жадно заглатываю морской воздух. Дурнота еще не отпускает, и я хватаюсь за дверной косяк, чтобы не упасть. «Не любишь толпу?» Я подпрыгиваю от неожиданности. «Это Чарли, сын Джейка. Он стоит у окна с безучастным видом, следя за происходящим внутри». «Не выношу», отвечаю я, повернувшись к нему. «А ты?» Чарли передергивается. «Никогда не переваривал. Брунты вечно пытается вытащить меня на концерты в Бристоле. Жуткая толкучка. Папа ее одну не пускают, но мне от этого никакого кайфа. Несколько часов в давке. Пописать негде, дышать нечем. Какая в этом радость?» «Ты прямо как мой брат», — говорю я, чувствуя, как в горле нарастает ком. «Он тоже таких вещей не любил». «Толковый парень». Отзывается Чарли, засовывая руки в карманы и поворачиваясь спиной к окну. «Да, я думаю об Уилле. Он таким был». Чарли бросает на меня быстрый взгляд, но больше не задает никаких вопросов. И начинает нравиться мне еще больше. «Вернешься?» – спрашивает он, кивая на магазин. Я мотаю головой. «Не сейчас». «Ну и правильно», – замечает Чарли. Ты вся белая, может, пройдемся, Воздухом подышишь. Я бы с радостью. Я благодарно улыбаюсь. Но это же мой магазин. Я не могу всех бросить. Ага. Понимающе кивает Чарли. А я-то, глядя на твои черные одежды и башмаки, думал, что ты бунтарка. Я смотрю на него. Повтори. Чарли озадачен. Что повторить, про башмаки? Я мотаю головой. «А, что ты бунтарка?» – он ухмыляется. «Что? В точку?» Я оглядываюсь на магазин. Среди всего столпотворения внутри я вижу только бабушкину конторку и на краткое мгновение меня отбрасывает во времени назад. «Ты это узнаешь, Чарли Эшер?»